пятьдесят шесть гуру в понятии обременения духа обстоятельствами надо включить и досаждение бесами это одна из самых нудных и неприятных испытаний темные ссвощи настойчиво упорно и находчиво в изыскании всевозможных способов вредить всею силою духа надо вооружиться против темных попытчиков свет сердца зажжно хотят потушить Это их цель, и чем свет этот сильнее, тем более сильный посылается служители тьмы. Но полчища адова надо победить, и ни в коем случае ни на миг нельзя допускать, чтобы они торжествовали. Наносить удары и приносить боль они будут, но нерушим, несокрушим и неуязвим дух. Цитадель духа и будет самой прочной твердыни от всех темных нападок.